Глава седьмая. Ночью с востока подул ветер, повалил густой мокрый снег. Темнота прижухла в каждом дворе, в каждом переулке. Кутаясь в отцовский зипун, вышел Петька на улицу, постоял возле калитки, прислушался, как над речкой гудят вербы, сгибаясь под тяжестью навалившегося ветра, и медленно зашагал по улице ко двору Александра IV. От амбара из темноты голос, — Да ты, Петро, я. Иди сюда, левее, левее держи, а то тут бороны стоят. Подошел Петька, у амбара дед Александр с Яковом возится. — Собрались. Дед перекрестился, вздохнул и зашагал к воротам. Дошли до церкви. Яков, сипло покашливая, прошептал Петруха.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 Конопли загорятся, клади промеж ящиков и гайда к нам. Ну, трогай, да не робей, мы тебя тут ждать будем. Дед и Яков присели около ограды, а Петька, припадая животом к земле, обросший лохматым пушистым инием, пополз к складам. Петкин зипунишка прощупывает ветер, холодок горячими струйками ползет по спине, колит ноги, Руки стынут от земли, скованный морозом. Ощупью добрался до склада. В шагах в пятнадцати красным угольком маячит цигарка часового. Под тесовой крышей сарая воет ветер. Хлопает оторванная доска. Оттуда, где ордеет уголек цигарки, ветер доносит глухие голоса. Присел Петька на корточке, закутался с головой в зипун. В руке дрожит кресало. Из пальцев, изявших, выскакивает труд. Черк, черк. Еле слышно, черкает сталь, кресала о края кремня, а опятьке кажется, что стук слышен по всей площади, и ужас липкой гадюкой перевивает горло. В намокших пальцах отцарел труд, не горит. Еще и еще удар задымилась багряная искорка. И светло, и нагло пыхнул пук конопли, дрожащей рукой сунул под ящики, мгновенно уловил запах паленого дерева и, приподнимаясь на ноги, услышал топот ног, глухие, стрянущие в темноте голоса, ей-богу, огонь! — А, гляди! — опомнившись, рванулся Петька в настороженную темь, Вслед ему грохнули выстрелы, две пули протянули над головой полоски тягучего свиста, третья брунжанием забороздила темноту где-то далеко вправо, почти добежал до ограды. Позади надсадно кричали «Пожар! Пожар!», стукали выстрелы, только бы до уклада бежать!» — трепыхается мысль в голове у Петьки. Напряг все силы, бежит, колючий звон, режет уши, только бы до грады. Горячей болью захлестнула ногу. Ковыляя, пробежал несколько шагов. Ниже колена по ноге ползет теплая мокреть. Упал Петька, через секунду вскочил, попрыгал на четвереньках, путаясь в полых зипуна. Долго сидели дед с Яковом. Ветер торсучил в ограде привязанную к большому колоколу веревку и, раскачивая языки у маленьких колоколов, разноголосо и тихо вызванивал. В темноте возле складов, застывших посреди площади с сутулыми буграми, сначала глухие изорванные ветром голоса, потом рыжим язычком лизнул темноту огонь, хлопнул выстрел другой, третий.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 Рядом с Петькой дед Александр хрипит и суетливо вскидывает ногами. Петькины щеки щекочет его разметавшаяся борода. — Батя, в сады, в сады держите! Перескочили канаву и остановились, переводя дух. Над станицей, над площадью, словно треснула пополам земля. Прыгнул выше колокольни пунцовый, столбище огня густо заклубился дым. Еще и еще взрыв. Тишина, а потом разом по всей станице взвыли собаки. Снова грохнул онемевший Быланабад. Истошный бабий крик повис над дворами, а на площади желтое, волнистая полами догола вылизывает рухнувшие стены складов и длиннорукая тянется к поповским постройкам. Яков присел за ногим кустом терна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 А располагаете промеж себя, как дитё. Но мыслим ли это дело ждать в станице, когда кругом нас теперь ищут? Опять ежели домой объявиться, то нас сразу сбатуют? Мы в станице первые на подозрении? Оно так, ты верно, Яша, говоришь. А может, в нашем творе, в катухе перед им, морщась от боли, спросил Петька? — Ну, это подходящее. Там рухлить есть какая? Кизики сложены. Потихоньку давайте трогаться. — Батя, и куда вы лезете перед дом? Ну, шли бы себе очень спокойно э, позаду.